Колонна, ревя моторами, свернула налево и по давно уже не дороге выехала в каменистое речное русло. Метнувшийся из-под фар заяц исчез так же неожиданно, как и появился. А буквально метров через пятьдесят из прибрежных кустов выскочил и, расплескивая воду копытами, побежал впереди брони, напуганный, ослепленный светом и не знающий, куда спрятаться, годовалый кабанчик. Наконец он метнулся в сторону и исчез в узкой полоске тени, падающей от нависшего над рекой берега. Шурша шинами, гоняв впереди себе отражающуюся от высоких берегов звонкую гурчащую волну, колонна медленно втягивалась в окаймлявшую реку, покрытую лесом, скомканные древним катаклизмом, одеяло хребтов. Гордеев уже давно приказал потушить фары, и машины двигались почти на ощупь. БТР шел вслед за едва видимым светом подфарников. Урал, ориентируясь на черную тушу, скрипящий по камням восьмидесятки. В темноте бронетранспортер едва не напоролся на здоровую, тянущуюся с берега на берег и перегораживающую реку трубу давно уже никому не нужного водозаборника или еще какой херни. Броня скрижетнула тормозами и остановилась. «Еккорный бабай!» Если у Гордеева и были еще какие-то мысли, то все нецензурные. Он предполагал, что они не смогут добраться на технике до нужного квадрата, но не думал, что это случится так скоро. Он вытащил GPS и снял координаты. До намеченной им точки рандеву оставалось почти две тысячи метров. Две тысячи метров по выскальзывающей из-под ног гальки с раненым на руках. Это не то, что хождение по ровному асфальту. К тому же каждую минуту и каждую секунду берега могли полыхнуть огнем и выбросить трой, сметающей все на своем пути стали. Понимая это, Ротный не выдержал и выругался. И так все ни к черту, а теперь еще эта преграда. Попробуй, надави на нее колесами. Он надеялся, что старая труба, гнившая здесь неведомое количество лет, не выдержит и сомнется под многотонной тяжестью батера. Но, увы, трубоукладчики постарались на совесть, заложив в нее едва ли не десятикратную прочность, ведь она должна была выдерживать удары разбушевавшейся весенней воды, плывущих с ревущими потоками деревьев, их со дна и бросаемых в нее каменных глыб. Она выдержала, а вот восьмидесятка, с разбегу взгромоздясь на нее передними колесами, едва не застряла. Еле-еле удалось, раскачивая корпус, сдернуть ее обратно. Ругаясь, водитель откатил БТР и, встав правым бортом под прикрытие грузовой машины, заглушил двигатель. Вадим спрыгнул с брони и, подойдя к Уралу, трижды ударил кулаком в огораживающую кузов броневую пластину. — К машине! — приглушенно скомандовал выглянувший из кабины кузнецов и, встав на ступеньку, Осторожно спустился на видимые даже в темноте ночи светло-серые речные камни. После теплой кабины окружающий воздух показался промозглым, сразу же холодной змейкой, скользнувшим под воротник горки. Олег повел плечами, поправил на плечах разгрузку и пошел к открытому заднему борту, из которого один за другим выскакивали разведчики и сразу же расползались на местности, выстраиваясь походно-боевым порядком. «Кошкин!» — вглядываясь в невидимые в темноте лица, позвал старший лейтенант. И тотчас из-за спины послышался голос разыскиваемого радиста. «Я здесь, товарищ старший лейтенант!» «Связь прокачал!» «Координаты места десантирования в отряд скинул!» «Нет!» «Ротный сказал, чтобы шел к вам!» «Они их по батыровской радиостанции передадут!» «Лады!» «Разницы, кто и как передаст координаты высадки, не было!» И чтобы уже больше не заморачиваться вопросами связи, уточнил. «Радиостанция на приеме? Так точно? И не отключай!» И, отвернувшись от радиста, в темноту. «Начинаем движение! Киселев вперед!» «Есть!» Шуршение гальки и людская цепочка стала медленно вытягиваться вверх по течению реки. Не успели они пройти и половину расстояния, как движение внезапно остановилось. Что случилось? Вслух, но почти неслышимым шепотом, сам у себя спросил Кузнецов, когда спина впереди идущего Лисицына начала вдруг внезапно приближаться. Связи с тройками не было, отданная на подзарядку батареек ведуков, так там и остались. "Чи, Что там? окликнул он радиста. и почти тотчас получил ответ. Видимо, от головника цепочка уже передала сообщение. Щукин, подвернул ногу! Олег едва расслышал фразу, сказанную таким мертвящим шепотом, что, казалось, стоя на пару сантиметров дальше, не сумел бы распознать ни слова. Вот блин, горелый! Трудно было удержаться и не выругаться. Хромая нога, это тот же раненый! Подверни он ее чуть раньше, и кузнецов, без малейшего сомнения, вернулся бы назад, чтобы сдать неудачника на руки командиру роты. Теперь же, когда половина пути осталась позади, а там впереди. «Возможно, уже умирает от потери крови и шока один из бойцов Иволгина. Как он должен был поступить, чтобы не ошибиться?» Распределив бойцов по периметру охранения, определив им сектора наблюдения, Гордеев, в нарушение всех правил, сидел на башне и лузгал взятые с собой семечки. «Товарищ майор!» Голос выглянувшего из люка башенного стрелка дрожал. «Только что передали! У Сокола еще один трехсотый!» — Гадство! — Гордеев едва не заскрежетал зубами. — Кто? — Сивачев, пулеметчик! Отвечая, стрелок продолжал прислушиваться к треску помех, идущих из наушников шлемофона. — Понятненько! — майор отложил в сторону автомат и на несколько мгновений зарылся лицом в ладони. — Запроси сокола! Смогут ли они спустить раненых самостоятельно? — Сейчас сделаю! — башенный стрелок опустился на сиденье, нажал тангенту и принялся запрашивать группу Иволгина. А Гордеев несколько секунд помешкал и, пересев поближе к люку, надолго задумался. В том, что он правильно сделал, отправив с Кузнецовым почти всю группу, в этом сомнения не было. Теперь его грызло другое. Не погорячился ли он, вообще решившись на эвакуацию раненого, по руслу ручья? «Товарищ старший лейтенант!» Сейчас в темноте ночи, среди журчащей воды и скрипящего под ногами камня, когда открытое пространство речного русла превращало идущих в удобную мишень, Кошкину вдруг вернулось было обращение командиру группы. Докладывай! Шагнувший уже было вперед, чтобы узнать, что же там в конце концов случилось со Щукиным, Кузнецов так и замер, с напружиненной левой ногой и слегка приподнятой, готовой к движению правой. У первой группы подрыв. «Еще!» Понимая, что речь не может идти о первом подрыве, но натеша себя невообразимой иллюзией, уточнил Олег. «Сивачев!» Расставляя все точки, пояснил Кошкин. Первым был рядовой Ремнев. «Что за день такой?» С досады старший лейтенант шлепнул себя по бедру. «Кошкин, за мной!» И ничего не объясняя, двинулся вперед, обходя залегших на каменистых островках озвечеков. «Щукин, ты как?» Группник присел подле лежащего пулеметчика. «Нога, товарищ старший лейтенант! Камень вывернулся!» «Идти сможешь?» Только это сейчас интересовало проклинающего все на свете Кузнецова. «Больно!» Сквозь стиснутые зубы прошептал Щукин. «Кошкин, давай сюда Есина и Маркитанова. Придется тащить!» «Товарищ старший лейтенант, не надо, я сам!» Олег увидел, как пулеметчик начал подниматься и скорее почувствовал, чем услышал сорвавшийся с его губ стон. Но Щукин нашел в себе силы и поднялся. «Подожди!» Уже больше не раздумывая, Старлей вытащил из упаковки один тюбик промедола и прямо сквозь штанину сделал укол в больную ногу. Шурша камнями, появились бойцы первой тройки ядра. «Маркетанов, бери пулемет Щукина! Есен, поднимай его! Пусть опирается на плечо и вперед!» Командир! вмешался в распоряжение Димарик. Может, пулемету есть ему, а я Щукина на плечо? Пусть идиот!» — Твердо повторил свое решение крупник и буквально почувствовал, как Маркетанов пожимает плечами. А затем уже увидел, как он, приняв чужое оружие и, забросив его на спину, отходит в сторону. Командир! Может, пулемет все же у меня? попросил Щукин. Если что случится, тогда я возьмешь — А сейчас хоть так иди, нам надо спешить! — ответил Кузнецов, и, окликнув первым Гудина, дал команду на продолжение движения. Русло ручья временами расширялось до нескольких десятков метров, и тогда водяные потоки разбегались на множество маленьких ручейков, кое-где и вовсе уходящих под воду. Теперь же оно сузилось буквально до пяти метров, и спецназовцам с трудом удавалось избегать холодных водяных струй заполнивших почти всю поверхность русла. Кое-где приходилось прижиматься к самой кромке и идти, едва не задевая плечами, поверхности обрывистых берегов. Внезапно до Кузнецова донеслись какие-то приглушенные звуки. Сперва он решил, что ему показалось, и он принял шуршание гальки, журчание ручья и шорох одежды за обрывки тихо произнесенных слов. Но звуки повторились... Он догнал шедшего впереди радиста, думая, что это говорит именно он. Но звуки послышались вновь, и их источником был не Кошкин, а кто-то другой. — Какого лешего? — выругался группник и, отстранив с дороги удивленно вскинувшего взгляд радиста, поспешил вперед. Он просто не мог ошибиться. И действительно, бормотания доносились от идущего рядом со Щукиным, сержантом Маркитанова. Олег уже хотел было звездануть по хребту излишне говорливого сержанта, когда со стороны идущих послышался приглушенный стон, и вслед за ним такое же приглушенное бормотание Димарика. Терпи, там пацаны в крови лежат, ждут нас, а ты лапку подвернул и стонешь. Подумаешь, ты в конце концов спецназер или кто? кто? Спецназер — Кто? — Спецназер! Совсем неслышно ответил Щукин. — Значит, иди, неной, и шустрее! Парни там в крови, а ты... Я иду!» Кузнецов удержал уже занесенную для удара руку и, постепенно сбавив шаг, вернулся на свое место. Когда главарь банды Амир района Хан заметил мелькающие на пушке лучи фар, он было решил, что это пьяные федералы гоняют вышедших в поле кабанов, но когда те повернули к ручью, понял, машины прибыли эвакуировать, подорвавшегося на мине спеца. И о том, что в группе, прошедшей с утра мимо его выносного поста, был подрыв, сообщили высланные загоди наблюдатели. И вот теперь хан, сидя на верхней точке одного из хребтов и видя, что колонна русских движется по ручью, осознал, пришел его час. Упустить такой шанс он не мог. Сегодня он, Хамзат Радуев, совершит свой подвиг. Сегодня пришел его день. Сегодня. Он уничтожит группу ненавистных спецназеров. Надо было только поторопиться. «Собирайтесь!» — приказал он. «Рюкзаки оставить здесь! С собой только оружие и боеприпасы!» И уже чувствуя, как его начала омолотить, предбоевая дрожь, гаркнул. Шевелитесь, дети шакала!» «Сокол! Вы сможете вынести раненых своими силами!» Свесившись в люк, Гордеев отобрал у башенного гарнитуру. «Сможешь? Добро! Держись с Мавром на постоянной связи! Как понял меня, прием!» «Понял тебя, ястреб, понял! Мавр я на постоянной связи!» Ротный бросил гарнитуру в подставленные ладони Башинова и, до боли сжав зубы, спрыгнул с брони на землю. Хан спешил. Он был уверен, что успеет. Русские просто не могли так быстро спустить своих раненых с вершины хребта. Но опоздал, опоздал меньше, чем на минуту. Речные берега еще хранили отзвуки их удаляющихся шагов, а крайняя тень мелькнула за ближайшим поворотом, и они исчезли в темноте ночи. Звуки растворились в потоках и журчании речных вод. Эту речку Хан знал, как свои пять пальцев, следующее удобное для засады место, было метрах в пятистах, но до него еще нужно было дойти. Увы, дальше вдоль этого берега тянулись сплошные буераки, заросшие густыми зарослями орешника, и догнать идущих по руслу разведчиков, даже несмотря на переносимых группой раненых, не представлялось возможным. Бежать за русскими по руслу хан поостерегся. Схлестнуться со спецназом на открытой площадке, даже несмотря на свое численное превосходство, было рисковано, А мир уже не единожды получал от спецов по полной и огрести снова ему не хотелось. В задумчивости постояв на обрывистом берегу и послушав скрип удаляющихся шагов, хан развернулся и, дав отрывистую команду на возвращение, пошел прочь. «Мы на подходе!» Следуя указаниям группника, передал Кошкин. «Двести метров, как понял меня! Прием!» «Понял тебя хорошо!» Башенный стрелок отнял от микрофон шлемофона и выглянул из башни. Товарищ-майор! Тихо позвал он. Товарищ-майор! Иду! — Так же тихо отозвался тот. Товарищ-майор! мавр на подходе, 200 метров! ⁇ понял. И уже пялившимся на него из кабины Урала водителем, знаками, заводим, разворачиваемся, живее! Когда группа Кузнецова добралась до места нахождения техники, та уже пристроившись одна за другой, стояла заведенными моторами глядя на сами в обратном направлении. «Годен, грузите раненых! Живее грузите и следом залезайте сами! Двери не закрывать, оружие наготове Действовать по обстановке!» Приказал Кузнецов. И отойдя в сторону, услышал голос невидимого в темноте Гордеева. «Что у тебя со Щекиным?» «Вывих, а может что еще? Но не перелом, точно, иначе бы не дошел!» «Может быть, может быть!» Задумчиво согласился Ротный. Но сделал он это так, что, окажись там именно перелом, то можно было подумать, что именно его он и предрекал. Водитель Урала газанул три раза подряд и зажег габариты. Повинуясь появлению света как сигналу, охранение снялось со своих мест и, разбрасывая подошвами ботинок, округлые речные камни бросилось в направление ожидающей их машины. «Все!» — на всякий случай уточнил Кузнецов и, получив утвердительный ответ, поспешил в кабину. Колонна тронулась и, ворча моторами, покатила к выходу из речного русла. Казалось, что всего и делов-то было, что доехать, забрать и вернуться. Но когда бронетранспортер свернул напрямую, ведущую к пункту временной дислокации, за спинами сидящих на броне бойцов боевого охранения уже начинало светлеть небо. У Щукина. Оказалось, что-то со связками. Пришлось накладывать гипс и производить в группе перестановки. Теперь пулеметчиком в головном дозоре начал ходить Маркетанов. Снайпера рядового Баринова, старший лейтенант Кузнецов, перевел в тыловую тройку. А на его место отправил разведчика-автоматчика Старинова.